У Александра голова закружилась только от одного этого роскошного перечисления, но он все еще колебался. Не маркис ли Карабас приглашает его посетить свои владения, свои поместья, столь же многочисленные, сколь и воображаемые? У него перехватило дыхание, он поспешно выскочил на балкон, возвышавшийся над площадью Пале-Рояль, и вдохнул воздух Парижа, пытаясь вернуться к действительности. Задуманное им путешествие вокруг Средиземного моря вдруг показалось ему заурядным и второстепенным. А кроме того, он ведь сможет туда отправиться, когда вернется из России. Впечатление же, которое он вывезет из Царской империи, послужит основой для великолепных статей, которые можно будет поместить в Монте-Кристо. Не прошло и двух минут, как решение было принято окончательно. Ну что ж. «Я еду с вами», — объявил Дюма. Услышав эти слова, граф и графиня просияли, а юм порывисто расцеловал того, кому теперь уж точно предстояло стать свидетелем на его свадьбе. На следующий день Александр принялся улаживать свои дела и складывать чемоданы, а прежде всего он немедленно сообщил сыну, все так же пылко влюбленному в прекрасную надежду Нарышкину, что теперь и у него тоже появятся тесные связи с Россией. Поскольку Дюма никогда не мог во время путешествия обойтись без приятного спутника, он пригласил Жан-Пьера Муанне, декоратора «Опера Камик», присоединиться к нему в этой поездке. Осталась последняя и главная забота. Что станет в его отсутствие снежной Изабель Констан? Бедняжка так неопытна, она такая хрупкая, такая уязвимая, Достаточно на нее дунуть, чтобы сбить с ног. Александр поручил одному из своих друзей, краснодеревщику Ван Лоу, присматривать за подругой. «Оставляю вам это письмо на случай необходимости», — пишет он Ван Лоу. «На тот случай, если со мной произойдет какое-то несчастье, которое помешает мне прислать Изабель, все, в чем она будет нуждаться, я открываю ей у вас кредит до двухсот франков». Нельзя сказать, чтобы это было очень уж щедро, даже и просто щедро, но при том, в каком состоянии были тогда финансовые дела Дюма, большего он сделать не мог. Выехали поездом в середине июня 1858 года. 18 -го числа путешественники были в Берлине, 19-го в Штеттине, где сели на судно под названием «Владимир», идущая в Кронштадт. Затем, сделав пересадку, прибыли в Санкт-Петербург. И уже 24 июня Александр поселился в роскошном загородном доме Кошелевых Безбородка. 80 слуг, парк, на три версты в окружности, 2000 душ крепостных, расселенных по многим деревням, беседка для музыки, частный театр, изобилие статуй и картин, Каким же маленьким показался ему замок Монте-Кристо, которым он не так давно владел, в сравнении с этим дворцом из Тысячи и Одной Ночи? Посетив столицу, Александр увидел город-обманку, город, город видения, наполовину стоящий на земле, наполовину на воде, на зыбкой болотистой почве, северную столицу России с ее градиливыми зданиями, прямыми улицами, каналами в гранитных парапетах, с прозрачными северными ночами, которые не дают уснуть и навивают самое, что ни наесть, безумные мечты. Он бывал в литературных и аристократических салонах, познакомился с романистом Григоровичем и поэтом Некрасовым, о которых он прежде никогда не слышал, но которые здесь были почти так же знамениты, как и он сам. А главное — Он снова встретился здесь с прелестной соотечественницей, бывшей актрисой Жени Фалькон, с которой часто виделся в Париже. Ее сестра, великая певица Карнали Фалькон, потеряла голос, а сама Жени после многообещающего дебюта в театре «Жимнас» получила ангажемент во французском театре в Санкт-Петербурге и сделала там неплохую карьеру. В нее влюбился близкий друг Дюма, граф Дмитрий Нарышкин, Он сделал актрису своей официальной любовницей, осыпал драгоценностями, поселил в роскошно обставленной квартире и заставил покинуть сцену. Однако праздное существование в позолоченной клетке тяготило актрису, и она утешалась, устраивая самые великолепные в Санкт-Петербурге балы и раскатывая по улицам на самых красивых во всей округе рысаках. Поприсутствовав на свадьбе гипнотизера Даниэла Дугласа Юма, затем ненадолго заехав в Финляндию, покатавшись по льду замерзшего Ладожского озера, осмотрев несколько памятников и несколько церквей, Александр поддался уговорам Дмитрия Нарышкина и Жени. Он устремился в Москву. И в течение двух месяцев блаженствовал в их загородном доме в Петровском парке. Бороздил вместе с ними улицы древнего города царей, блуждал по залам кремлевских дворцов, вдыхал запахи рынков под открытым небом, расспрашивал местных жителей, пытался постигнуть традиции и историю странной этой империи, которая словно бы жила вне времени и пространства. Хозяева так баловали его, были к нему так предупредительны, что рядом с ними он и сам чувствовал себя богачом. Здесь денег не считали, здесь всем правило прихоть, но всякое человеческое существо становилось, кто в большей, кто в меньшей степени, рабом хозяина здешних мест. У него, Дмитрия Нарышкина, повсюду земли, повсюду дома. Он не знает счета ни своим деревням, ни своим крепостным. Этим занимается его управляющий, пишет Дюма. Вполне можно допустить без ущерба для того и другого, что управляющий ворует у него по сотне тысяч франков в год. Дом Нарышкина — заповедное царство бесконечности, апофеоз беспорядка.